Глава 18. Прощание с прошлым Гномы хорошо знали дорогу и уверенно шли вперед, следуя изгибом каменных коридоров. Скоро повеяло свежестью, и впереди забрезжил тусклый свет. Путники ускорили шаг и вышли из-под сводов лабиринта. Перед ними простиралась ровная долина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 улыбчивые лица соседей. Потом на смену им пришли другие картины. Печальные глаза Полины, безгливые уличные мальчишки, бродячий цирк. «Да!» — воскликнула она. В этот момент ей показалось, что она слышит голос. «Стань моей женой, и я сделаю тебя королевой!» Сердце девушки сжалось. Она знала, что даже если снова встретиться с красавцем-музыкантом, он никогда не скажет этих слов Карлице. Так не лучше ли и его забыть навсегда? «Да, я хочу все забыть», – прошептала Злата. Гномы встретили ее решение гулом одобрения. Щеголь подошел к Злате, держа в руках бархатную подушечку, на которой лежал серебряный обруч.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 «А вы каждый год делаете для нее новое кольцо?» «Ну и модница же она!» «Говорят, королева Дриад бессмертна!» «У нее этих колец, поди, уже миллион!» «Рассмеялась Злата» «Дриады вообще не неравнодушны кольцам!» Кивнул Ватрушка «Ты, наверное, знаешь, что их называют душами деревьев Они лишь изредка в лунные ночи выходят из стволов И устраивают пляски»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 Воскликнула Злата К ее удивлению Гном посерьезнел И решительно покачал головой Нет, тебе туда нельзя Почему? Насупившись, спросила Злата Она не привыкла, чтобы ей в чем-то отказывали Но гном, казалось, не замечал, что она сердится Есть вопросы Ответы на которые лучше не искать Так что и не проси Вот еще буду я просить Фыркнула гордячка и направилась к выходу. «И не вздумай ходить туда сама!» Гном строго погрозил пальцем ей вслед. «Не будь занудой, ватрушечка! Мне эта штольня даром не нужна!» Огрызнулась Злата. Как бы там ни было, но с этого дня Злата только и думала, что об алмазной штольне тайно подземной мастерской манила и притягивала ее.